А способ фиксации кинематографии связан с фотографией. Мы снимаем мир, как будто не изменяя его, а песня рассказывает о мире, поднимая его истину. Кино сопоставляет изображения и иногда переосмысливает их словами героев. Отношение бытового и внутренне-душевного, то есть превращение внешнего во внутреннее, а посредством и мира народной душой. задачи Довженковских фильмов. Поэтому иногда они пестрели. В них вырывались ещё не превращённые и не переоценённые и тем самым непроявленные выстоны своей будущности явления. Это было в Звенигоре, одной из первых картин Довженко. Сеединство было достигнуто на земле. Колхоз на очарованной десне. Во имя чего же работал художник? Для чего ему нужны были новые решения? Над десной, над ее беловато-желтыми песками, над голубой широкой водою, над лесами, которые, пригнувшись через пески, пытаются увидеть себя в быстро текущей реке, стоят, теснясь на высоком мысе, древние соборы, Это старая украинская культура своя, особенная и понятная всем, кто поглядит на неё долго и внимательно. Стекла, очарованная, непонятная десна впадала в широкий Днепр. Люди смотрели на неё, говорили: "Хорошо", и вряд ли могли пересказать, что в ней хорошо и как хорошо. Жизнь человека, человеческая культура создана трудом, поэтому она трудна. А на мазолисте пахнет запахами семян, земли, дождя, пыли, пота. Прекрасно она. Народ, потерявший эпический голос свой в годы перехода от патриархальной жизни к рабству капитализма, становясь социалистической нацией, возвращает себе голос живого, гордого достижениями труда. Народ удовжен ко красив. Понятно, что такой народ мог сделать великое искусство. создать песни, построить церкви, хаты, построить для себя и для других новый мир. Старики доживают в лентах Довженко свой век, любопытствуя, что такое смерть, но и её не боясь. Они собираются путешествовать через смерть, так как запорожцы ехали над над деревкох через шумное море. Бессмертие но люди его построят сообща, не боясь могил, думал Сашко Дженка. Живут люди и умирают по-особому. Убитого кулаком тракториста проносят мимо яблонич, и ветка, переполненная цветами, проходит под подбородком мертвеца, как будто говоря о бессмертии. Актёр Масохо играл роль кулака хамы. У нас часто в картинах показывают ничтожного врага, но если слаб враг, то с кем борется, кого побеждает? В шекспировской драматургии убийца Гамлета Лаэрт хороший сын, любящий брат, храбрый человек, сумевший поднять восстание, но он враг великого Гамлета, потому что он не достигает высоты его мировоззрения. Он сын пошляка Полония, Лаэрт прекрасная посредственность. Мосохо, красивше до коплеч, широкогруд, молод. Василий его не крупнее, но лучше. Он всему селу в масть. Главное его человечность, широко развёрнутая. Зритель его любит не на экране актёром, а в его жизненности. Прекрасно снял Довженко Лунную ночь, Парубков и Девит. которые кохаются под луною деревенской околицы. Мирная, спокойная, достойная и напряжённая любовь поднимает людей. Они становятся близкими нам. Их человечность подчёркнута тем, что это люди думающие не только о тракторах. Тракторы им нужны для жизни. Василий идёт по улице. Василий только что ушёл от Натальи. Любовь его поднимает на свой высокий гребень. Луна поднимает его, как океан на прилив. Парень начинает танцевать. В ту пору с кинематографией мы бояли длинных планов.